Глава 1. Появление незнакомца в Риге Кульм. Кто он? Что говорилось за столом, накрытым на 600 персон? Рис и чернослив. Импровизированный бал. Незнакомец расписывается в книге для приезжающих. П а 10 августа 1880 года в час сказочно-прекрасного заката на Альпах прославленного путеводителя Жоанна и Берекера непроницаемый желтый туман и хлопья снега в виде белых спиралей заволакивали вершину Риги. Ригина Монтиум. «Царицу гор» по -латыни. и громадный отель, крайне необычно выглядевший среди этих диких горных хребтов. То был знаменитый Ригикульм, сверкавший стеклами окон, словно обсерватория, построенный не менее прочно, чем крепость. Отель, куда на одни сутки толпами стекаются туристы, чтобы полюбоваться восходом и заходом солнца. В ожидании второго звонка к обеду постояльцы этого необъятного роскошного караван-сарая скучали наверху в своих номерах или пригреты влажным теплом колориферов, разваляясь на диванах в читальном зале, ныло смотрели, как вместо обещанного тивного зрелища в воздухе кружатся белые мухи и как зажигаются у подъезда огромные фонари, поскрипывая на ветру двойными дверцами. «Стоило для этого тащиться в такую даль, взбираться на такую крутизну! Эх, бадекер!» Вдруг что-то выплыло из тумана и лязгая железом, и, приводя нелепое телодвижения, вызывавшееся обилием каких-то необыкновенных приспособлений, направилось к отелю». Скучающие туристы, все эти английские мисс, забавно постриженные под мальчика, прильнули к стеклам, и в шагах двадцати, различив сквозь метель некую фигуру, приняли ее сперва за отбившуюся от стада корову, потом за обвешанного инструментами лудильщика. В шагах десяти фигура вновь изменила обличие. За плечами у нее вырос арбалет, а на голове шлем с опущенным забралом. Но чтобы среди горных высей возник средневековый лучник, это показалось еще менее вероятным, чем появление коровы или лудильщика. Когда же владелец арбалета остановился на крыльце отдышаться и стряхнуть снег с желтых суконных наколенников с такой же фуражки и вязаного шлема, из-под которого торчали лишь клочья темной с проседью бороды да огромные зеленые очки, похожие на стереоскоп, то оказалось, что это самый обыкновенный человек, толстый, коренастый, приземистый. Ледоруб, альпеншток, мешок за спиной, связка веревок через плечо, Кошки, стальные крючья пояса, стягивавшие английскую куртку с широкими язычками, дополняли снаряжение этого безукоризненного альпиниста. На пустынных высях Монблана или Финстера-Аргорна такая оснастка показалась бы естественной, но в риге -Куль, в двух шагах от железной дороги. Впрочем, альпинист шел с противоположной стороны, и вид его наколенников свидетельствовал о долгом переходе по снегу и грязи. Недоуменным взглядом окинул он отель и все его пристройки. По-видимому, он никак не ожидал встретить на высоте двух тысяч метров над уровнем моря столь внушительное здание, семиэтажное, многооконное, со стеклянными галереями, с колоннадами, широким крыльцом, освещенным двумя рядами фонарей, придававших этой горной вершине сходство с площадью оперы в зимние сумерки. Но, как ни был удивлен пришелец, а постояльцы отеля были еще больше удивлены. Едва он вошел в просторную прихожую, толпа любопытных повалила туда из всех зал. Мужчины с бильярдными киями и развернутыми газетными листами, дамы с книгами или рукоделием. На верхней площадке лестницы тоже показались люди, и, перегнувшись через перила, уставились на него. Пришелец заговорил громоподобным голосом, таким южным, басиной, звучащим, как цимбал. Раз за такие такой, ну и погодка. Внезапно, смолкнув, он снял очки и фуражку. У него захватило дух. Слепящие огни, тепло, исходившие от газовых рожков и калориферов после мрака и холода снаружи, затем эта пышная обстановка, высокие потолки, привратники в галунах и в адмиральских фуражках, на которых золотыми буквами было написано «Регина Монтиум», белые калстуки метродотелей, целый батальон сбежавшихся по звонку швейцарок в национальных костюмах. Все это огорошило его, впрочем, только на одну секунду. Заметив, что все на него смотрят, он приосанился, как артист, перед битком набитым зрительным залом. «Чем могу служить?» — процедил сквозь зубы шикарный директор в полосатой визитке с халенными бакинами, завитой на манер дамского портного. Альпинист, немало не смутившись, спросил себе номер, маленький удобный номерок. Спросил так непринужденно, будто перед ним стоял не величественный директор, а старый школьный товарищ. Он даже чуть было не вспылил, когда к нему подошла горничная, уроженка Берна, с подсвечником в руке, в плотно обтягивающем ее золотом корсаже, с пышными тюлевыми рукавами и спросила, не ли ему подняться на лифте. Он был не менее возмущен, если бы ему предложили совершить преступление. «Чтобы я! Чтобы я на лифте!» И от его крика, от его жеста пришли в движение все его доспехи. Внезапно смягчившись, он сказал швейцарке, «Нет, я по образу пешего хождения, моя кошечка». И пошел вслед за ней, глядя в упор на ее шикарную спину и всех по дороге расталкивая, меж тем, как по отелю пробегала одна и та же скороговорка «Это еще что такое?», повторявшаяся на всех языках земного шара. Но тут раздался второй звонок к обеду, и о необыкновенном человеке тотчас же все позабыли. Столовая в Риге Кульм, Зрелище воистину потрясающее. На шестьсот персон накрыт был огромный в виде подковы стол, на котором длинными рядами вперемешку живыми растениями стояли блюда, полные рису и черносливу, и в их светлом и темном отваре отражались неподвижные огоньки люстр и позолота лепного потолка. Как за всеми швейцарскими блюдотами рис и чернослив делили здесь обедовавших на два враждебных лагеря, и по одному тому, какой взгляд бросали вы заранее на то или иное десертное блюдо, взгляд, исполненный ненависти или вожделения, можно было сразу определить, какой партии вы принадлежите. Рисолюбы отличались худобой и бледностью, черносливцы полнокровие.